Глава 7. Вторая ссылка на север. 1. К тому времени Печорский тракт существовал два столетия и представлял собой налаженную транспортную систему, работающую круглогодично как бизнес-проект. По северным сибирским рекам к берегу Белого моря везли рыбу, икру и пушнину. Печорский путь состоял из нескольких маршрутов, где реками, где посуху, в зависимости от сезона. Мизень — Один из древних форпостов русской цивилизации, поселок Поморов, расположенный в устье одноименной реки, впадающей в Белое море. От Архангельска до Мизе не летом добирались морем, на кочах, поморских судах, а зимой по зимникам, торным санным путям. Зимники пролегали по льду рек, но если можно было сократить расстояние, вырубали в лесах просеки. Аввакума и его семью привезли в Мизень 19 декабря 1664 года, то есть зимним путем. Основной сухопутной транспортной системой русского севера была так называемая «мизенская порода лошадей». Это очень сильные, довольно крупные и выносливые животные с густой гривой. При хорошей погоде такая лошадь, впряженная в сани, могла преодолевать при любом морозе до 40 км пути. Однако потом ей требовалась замена. Путники могли брать сменных лошадей с собой, а могли менять их на ямских станциях. Известно, что на пути от Архангельской до Мизени, это около 300 километров, такие станции существовали. Но далее путь лежал по диким землям от Мизени до Пустозерска, надо было преодолеть еще более 500 верст зимника. Две недели санного пути от Архангельской до Мизени при декабрьском северном морозе измотали Авакума, но еще больше измотали его семью – А с ним ехало 12 человек. Жена, дети, родственники, в добавок охрана, несколько стрельцов. Это был огромный поезд из примерно 15 саней, включая поклажу, еду и вещи сосланных. В маленькой мизени, когда они туда прибыли, для них просто не нашли лошадей для продолжения пути. Москва далеко, а зима близко. Опять же, ссыльного везли за счет казны, а сколько выделила казна, мы не знаем. Аристократов и дворян обычно отправляли в ссылку за их собственный счет, но Авакум не был дворянином и не имел доходов, где он брал еду для себя и своей семьи, чем он платил за обогрев на постоялых дворах и имских станциях, откуда взялись деньги на прокорм 12 домочадцев. Можно предположить, что в начале путешествия у Авакума были какие-то сбережения. Московские симпатизанты наверняка снабдили его деньгами на дорогу, но ни в одной строке своего жития он не сообщает, откуда брались средства к его пропитанию. Когда он отправился в путь, Анастасия была беременна своим последним ребенком. Он родился уже в Мизине. Сына назвали Афанасием. Кое-как обосновавшись, Авакум написал царю, попросил отменить приговор. Челобитную повезли в Москву, а пока сосланный протопоп саравый родственников зажил в селе Мизинь. Так прошло полтора года. За это время к Авакуму приехали два его старших сына, Иван и Прокопий. Иван приехал с женой и дочерью внучкой Авакума. Кроме сыновей приехали в Мизении последователи Авакума. Историки упоминают двоих: и Федор и некий Лука Лаврентьевич. Эти двое, а также старшие сыновья, служили Авакуму как апостолы, обеспечивали связь с большой землей доставку писем. Безусловно, ему присылали и деньги, иначе, как бы он полтора года содержал в поморском селе полтора десятка домочадцев. Их распихали по чужим избам, платили за постой, а харчи на русском севере обходятся дорого. Теперь Авакум настоящий духовный учитель. За ним следуют ученики, готовые отдать жизнь за батьку. Так потом и произошло.